Жизнь Софьи Дмитриевны текла стремительно. Она жгла свою свечу с двух концов. Ее привлекало все, интересы были крайне разносторонними. Путешествие Яковлева в Бухару особенно увлекало воображение. И по ее просьбе он не раз рисует в ее альбомах среднеазиатскую архитектуру и различные восточные сценки. В альбоме, хранящемся в Цгали, тоже имеются два коллажа, но не подписаны. Сравнение с альбомом «Пушкинского дома» дает полное основание признать авторство Яковлева. На одном из них скомпонованы изображения всадников на фоне зимнего пейзажа, нотные записи и портрет Акима Ивановича Пономарева. Удивительно добродушное лицо – Такой добряк вполне подходит на роль послушного мужа, впоследствии так блестяще описанного в «Попрыгунье» Антон Павлович Чехова. Современники пишут о нем с приязнью, которой примешивается доля снисходительности и жалости. Вот как об этом пишет тот же Свербеев. «Замужем была она за сыном богатого откупщика Пономарева, который его отделил, и дал ему средства к широкой петербургской жизни. Он также служил у нас в канцелярии и также в ней ничего не делал. Я начал бывать у них часто. Вечером часов восемь можно было еще встретить ее мужа, но уже не иначе, как на веселье. К одиннадцати часам, после нескольких чашек чаю с Ромом, он был готов, и его укладывали спать. Гостей пребывало, и беседа, оживленная умной хозяйкой, закипала со всем очарованием изящной какой-то художественной оргии. Видимо, Яковлев потому нарисовал Пономарева, что, по словам Панаева, особенно с ним дружил и попивал Мадеру очень усердно. Фактически он жил у Пономаревых почти постоянно, играл на фортепиано, рисовал и вообще был очень забавен. Ему не составило труда привести своих друзей, и они также стали посещать гостеприимный дом, часто оставляя в альбомах дань восхищения прелестной хозяйкой. Дельвик, известный к тому времени поэт, состоял членом нескольких литературных обществ. С 1819 года он жил в одной квартире со своим другом Евгением Боротынским и они часто бывали вместе в различных обществах и собраниях. Служа с 1821 года в публичной библиотеке, Дельвик ревностно изучал греческий язык, чтобы читать в подлиннике античную литературу. Но его литературные опыты были многообразны – от русских песен, напечатанных в «Полярной звезде», до поэтических идиллий в подражание древним грекам.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 6 мая 1820 года Дельвик и Павел Яковлев провожали до царского села, уезжавшего в южную ссылку опального друга. Уже тогда первого стихотворца России. А через короткое время, как мы уже говорили, тот же крайне общительный Яковлев вёл Дельвига и его друзей в дом Пономарёвых. В альбоме, хранящемся в Пушкинском доме, имеется ряд автографов Дельвига. Одно стихотворение написано на смерть собачки Софьи Дмитриевны Мальвины и является чуть переделанным на смерть собачки Амики. Другое отдает дань хозяйке литературного салона. «София вам свои сонеты Поэт с весельем отдает. Он знает от печальной леты Альбом ваш верно их спасет. И далее четыре сонета. Николаю Михайловичу Языкову, Золотых кудрей изящная небрежность, Не часто к нам слетает вдохновение, Я плыл один с прекрасною в гондоле. В альбоме, хранящемся в Цгали, Также два его автографа. Оба являются известными стихами поэта. «Розаль ты розочка, роза душистая» и другое, говорящее о всё растущем увлечении хозяйкой дома. О, чародейство красоты! К любви по опыту холодный я забывал душой свободной безумной юности мечты и пел товарищам угодной «Вино и дружество». Но ты явилась, сердце мне для муки пробудило, И Лира про любовь опять заговорила. В стихах Дельвига, посвященных Пономаревой, чувствуется элегическая грусть, понимание невозможности счастья с женщиной, которая не только не свободна, но и хочет нравиться всем одновременно. Любви дни краткие даны, Но мне не зреть ее остылой, Я с ней умру, как звук унылый, внезапно порванной струны. Он предрек, предсказал свою внезапную гибель, причиной которой была София, но это была уже другая женщина, хотя она носила одно имя с Пономаревой. София — имя для Дельвига роковое. Совершенно по-другому относится к Пономаревой его друг Евгений Боротынский. Все его стихи выражают прежде всего разочарование, философские раздумья над превратностями жизни. Дано две доли проведения на выбор мудрости людской – или надежда и волнение, или безнадежность и покой. Видимо, поэт по отношению к Софье Дмитриевне предпочитал безнадежность и покой. Это одно из стихотворений, вписанных в альбом Пушкинского дома. Другое шутливое. «О, своенравная София! От всей души я вас люблю!» В другом альбоме «Цгали» мы находим его известные стихотворение «Водопад и слепой поклонник красоты». И снова чуть иронично обращается он к хозяйке альбома. «Когда б вы менее прекрасной, Случайно слыли умолвы, Когда бы прелестью опасной Не столь опасны были вы, Когда пищосий голос нежный И томный пламень сих очей Любовью менее мятежной Могли грозить душе моей, Предаться нежному участью Мне тайный голос не велит, И удивление на счастье От любви меня хранит. Все стихи, посвященные Боротынским Пономаревой, несут одну и ту же мысль о немыслимости счастья, сопротивление обольщению, которое может принести одни страдания. Уже при первых встречах он замечает, вы слишком многими любимы, чтобы возможно было вам знать, помнить всех по именам. В другом стихотворении он снова возвращается к её характеристике. Не ум один, девица вам, опасны сердцу ваши взоры. Они лукавы, я слыхал. И всё предвидя осторожно от власти их, когда возможно, спасти рассудок, я желал. Я в нем теперь едва ли волен и часто пасмурной душой, зато я вами недоволен что недоволен сам в собой. Это стихотворение, написанное в 1823 году, лучший стихотворный портрет Софии Дмитриевны. С другой стороны, оно подтверждает, что для Дельвига и Боратынского пора влюбленности в Пономареву была счастливым временем. Она не накладывала ни на кого оков тяжёлых. А настоящие муки любви для юных друзей поэтов были еще впереди.